Глава четвертая. И вот однажды в храм вошел пожилой человек в длинном кожаном плаще. На улице уже вторые сутки, не переставая, шел и дождь, и сплоща его на пол храма стекали ручейки воды. Он снял шляпу с полями, стряхнул ее, купил свечку и, тихо кошлянув, ручейки воды. Направился к иконе Казанской Божьей Матери. Бледный свет едва пробивавшийся сквозь стёкла храма не позволял мне разглядеть его лица, но я почувствовал, как в груди вдруг шевельнулось что-то давно забытое, казалось уже почти несуществующее. Мне почему-то захотелось вытянуться, расправив грудь и отдать честь поставив свечу, мужчина отошёл на шаг, перекрестился, а потом, постояв пару секунд, этой так хорошо знакомой мне уверенной походкой направился прямо ко мне. Ещё не слишком осознавая происшедшее, я машинально шагнул ему навстречу. Здравствуй, Владислав. Во мгновение спустя я убедился, что за прошедшее со дня нашей последней встречи несколько лет у полковника Корноча ни изменилось ни походка, ни голос. А как всегда он был глубоким, с едва заметной хрипотцой, таким, от которого у новичков отряда по спине пробегали мурашки. Давненько не виделись. Да, давненько. С неприятной сухостью в горле ответил я кивком головы, предлагая своему бывшему командиру пройти в дальний угол храма. Я уже понял, что наша сегодняшняя встреча с командиром спецподразделения ВДВ Белый Барс не случайна, а значит, разговор предстоит долгий. Я слишком хорошо знал Корночая, чтобы поверить в непреднамеренность столь неожиданного посещения. И то, что в глазах полковника я не прочёл удивления при встрече с бывшим капитаном спецназа в настоящий момент носящим рясу священника, ещё раз служило тому доказательством. Мы обогнули алтарь и отодвинул в сторону тяжёлую вышитую золотом штору и пропустил полковника в маленькую комнату. Потом зашёл следом и снова задёрнул ткань. Мы были одни. Присаживайтесь. Я показал на два стула, обитых потёртым бархатом, и подождал, пока Корнач сядет, после чего опустился рядом. "Ну, как у вас дела, отец Павел?" В голосе Корнача не было никакой иронии относительно моего нынешнего статуса, и я ответил ему так же спокойно, как он спросил. Служу Господу нашему по мере сил своих. Была жена, мог бы быть ребёнок, но теперь их нет. Я один. Не возникло сомнений, что относительно постигшей меня 5 лет назад утраты, Корнач был осведомлён, поэтому я не стал играть с ним в тёмную. А вы, товарищ полковник, каким ветром занесло вас в храм Божий? папутным, Владислав Александрович, попутным. Едва заметно кивнул Корнач. Если гора не идёт к Магомету, видимо, заметив мой настороженный взгляд, гость поспешил успокоить. Нет, я не для того пришёл, чтобы просить тебя изменить сделанному ранее выбору, отказаться от духовного сана и вернуться в войска, понимаю, что это невозможно. Но ну, на счёт товарища полковника Корначу несколько оживился. Вы, отец Павел, ошибаетесь. Перед вами генерал-майор Федеральной службы безопасности. Вот такие дела. Не удивлены? На всё воля Божья, я поднял руку и медленно перекрестился. И как служба нормально, усмехнулся генерал. Могло бы быть ещё лучше, но это только в том случае, если кое-кто из моих хороших знакомых согласится оказать нам посильную помощь. Я больше в эти игры не играю, генерал. Я поднялся, подошёл к шторе, отделяющей комнату от основного церковного помещения, и остановился, не сводя с корнца глаз. Это так, что если ваша переименованная организация хочет пойти по стопам предшественницы и создаёт сеть своих священников в молитвенных домах, то вы пришли не по адресу. В нашем храме служат Господу, а не государству и его спецслужбам. Подожди, Владислав. Сядь. В голосе генерала прозвучало досада. Я же тебе русским языком объяснил. В этом смысле ты мне не нужен, понимаешь? Здесь совсем другое дело. Выслушай меня, и увидишь, что я говорю правду. Да сядь ты в конце концов. И извини, что говорю с тобой в таком тоне. Просто иначе у меня не получается. Курить здесь можно? Нет? Ну и чёрт с ним. Ладно, прости, вырвалось случайно. Корнач спрятал выснутые было сигареты обратно в карман плаща, взглядом усадил меня напротив и продолжил. Послушай меня. И, пожалуйста, вникни. — В суть того, о чем я сейчас расскажу. — Готов? — В шесть часов вечера у меня служба, — сообщил я, посмотрев на висящие на стене старинные часы. — Уложимся. Сухо отрезал генерал и приступил к изложению дела, ради которого он встретился со мной после шестилетнего перерыва. — Для начала немного о законах. Не знаю, известно тебе или нет, — Но после вступления в Совет Европы наше государство обязалось в ближайшем будущем отменить смертную казнь как высшую меру наказания за особо тяжкие преступления. Она будет заменена на пожизненное тюремное заключение. Фактически же у нас не расстреливают уже с прошлого года. Большинство судов Вообще стараются не давать подследственному вышку. Ну да ладно, это уже не наше дело. Суть в другом. Сейчас уже существует тюрьма, где сидят те, кого ранее приговорили к смерти, но потом приказом президента помиловали. Она находится в самом глухом месте Вологодской области, на острове посреди лесного озера. Это революция и там находился мужской монастырь. При советской власти монастырь разогнали, а в его стенах оборудовали тюрьму. Пока это была просто тюрьма. Ее охраняли солдаты из внутренних войск. Сейчас специальное подразделение Кедр слышал о нем. Про монастырь — да. Про тюрьму и спецов — нет. В общем, этот остров и раньше-то был неприступной крепостью, а сейчас и подавно. Для сотни убийц эти стены теперь стали последним пристанищем. Представляешь, какие мысли посещают преступников, особенно тех, которым сейчас двадцать пять или тридцать? Да уж. Так вот, некоторые заключенные осознавшее, что в этой жизни ничего хорошего им больше не светит, всё чаще стали обращаться к богу. В принципе, это можно понять, усмехнулся Корнач. Должны же, даже последние сволочи хоть когда-нибудь раскаиться за содеянное. Конечно, там отнюдь не все такие. Есть и настоящие звери. Но с ними разговор особый. Мы же с тобой сейчас ведём речь о тех остальных. В общем, они начинают просить, чтобы в тюрьму прислали священника. Мы, ну, я имею в виду, нашу организацию, в принципе, не против этого. Лучше Богу молиться, чем перекусывать себя вены или кидаться на охранников. А начальник тюрьмы тоже не против. И так что осталось дело за малым. И генерал посмотрел мне прямо в глаза и вдруг резко и как-то неожиданно, прямолинейно спросил: "Ты поедешь на Каменный?" "Отец Павел?"